Магия утра, дня, вечера и ночи. Есть известная книга «Магия утра», в которой говорится, как важен внутренний настрой первого утреннего часа. Мол, того, как вы проведете утро, будет зависеть весь ваш день. Я могу расширить и углубить эту версию и сказать, что правильный настрой влияет не только на ваш день, но и на всю вашу жизнь. И настрой этот вы должны сохранять в течение всего дня. Магия здесь заключается вот в чем. Если вы стремитесь попасть в высшее общество, вам очень важно уже сейчас, на этапе, когда вы только обдумываете свою мечту, начать ассоциировать себя с богатым человеком. Чувствовать себя в его образе уже сейчас. Пока вы не осознаете себя, не прочувствуете внутренне, что готовы, что вам это подходит, вы не можете транслировать правильные сигналы вовне. Даже если у вас на данный момент совсем мало денег, вы все равно должны транслировать окружающим свое благополучие. Общество воспринимает через внешнюю подачу ваше внутреннее содержание и считывает эти сигналы. Если вы всем вокруг транслируете, что бедны, слабы и не собираетесь меняться, так все и будет. Начните вырабатывать те манеры, те привычки, которые есть у состоятельных людей. Стремитесь к тому, чтобы обрести высокий статус? Можно не ждать, когда этот статус свалится вам на голову. Начните прямо сейчас, вот завтрашнего дня. Поверьте, на тот алгоритм действий, который я вам сейчас распишу, много денег не потребуется.